Друг мой, друг мой, не пытайся достоверно изобразить нас. Лучше говори, преувеличивая. Джером Клапка Джером Глава первая, в которой рассказывается о том, как герой нашей повести Иеремия Суомалайнен сделался гражданином Вселенной. Сомалайнен Лайнен, Финн. От Суоми, Финляндия. Родителям нашего героя следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать имя своему ребенку. Ему досталось имя Иеремия Йоука Хайнен. И вот при каких обстоятельствах. Накануне Кристин молодой отец крепко гульнул с приятелями. На утро ему пришлось безропотно выслушать от жены целый поток слов, не заводивших неопытного супруга до уровня последнего ничтожества. Поэтому, когда родители несли крестить ясноглазого мальчика, они мрачно глядели в разные стороны. Над супружеской жизнью, начавшейся год назад, нависли первые тучи. Это заметил только священник. Ребенок, по счастью, был еще как бы в стране от жизни. Мир для него ограничивался пеленкой до да руками матери. Когда священник, готовый совершить обряд, осведомился у родителей о том, как они хотят назвать сына, губы матери напоминали плотно сжатые тиски, и отвечать пришлось ее супругу, хотя он был к тому не более расположен. Что, если назвать его по отцу Иеремия Иоуха Хайнен? произнес он через силу. Впрочем, второе имя можно и опустить. Поскольку иных предложений не поступило, первый сын коммерсанта Иеремии Йоукахайнена Суомалайнена получил имя своего отца. Это произошло в городе Випури сентября четвертого дня, в лето Господа нашего 1908 Семь лет спустя крупнейшее випуре предприятие по переделке детей в отъявленных сорванцов, городская народная школа, перекрестила мальчугана в Вьере Суомалайнена. Мальчик много выстрадал из-за своего имени. Вероятно, по этой причине он и вырос грамотным человеком. Он захотел стать педагогом и поступил в университет. В наказание за это... Его по окончании послали учительство чуть ли не в самую Лапландию на целых четыре года. Являясь обыкновенным, заурядным человеком, он сумел это понять, что само по себе весьма большая редкость, так как обычно никто по собственной воле не желает признавать себя посредственностью. И Ере признал и продолжал учиться. Четыре года спустя он уже был обладателем трех дипломов. К этому времени его неотъемлемыми признаками стали выпуклые очки, тросточка и неодолимое желание говорить по-английски. Он занимался языками и литературой до тех пор, пока не обанкротился отец. К этому времени Ере уже вступил в тот возраст, когда человек начинает терять волосы, зубы и иллюзии. Однако он сохранил все эти атрибуты молодости и сделался журналистом. После смерти матери отец его попал в дом презрения, а Ере все еще не помышляла о женитьбе. Слишком часто ему случалось видеть, как пылкий молодой человек приходил просить нежные руки девушки, а встречал крепкое колено ее отца. Ере Суомалайнен Работал в иностранном отделе газеты «Новости дня». Хотя он питал склонность к наукам, а вовсе не стремился воевать, ему довелось принять участие в двух войнах. Честно, как и все ученые люди, исполнял он воинский долг в батальонной кухне, а потом на посту ротного писаря. И за неделю до демобилизации получил звание капрала. После войны «Новости дня» послали его своим корреспондентам в Лондон. Через год его отозвали, потому что из Лондона он не писал ничего, кроме писем своим немногочисленным знакомым. Как журналист он долго оставался неизвестным, подобно тому, как оставались неизвестными многие писатели, впоследствии ставшие знаменитыми. Но потом его открыли. Некий профессор права, полагавший, что правдой можно заработать столько же, сколько и ложью, Назначил Ере Сомолайнена главным редактором своей газеты «Правдивое слово». Отныне его жизненным кредо единственной целью стало говорить правду. «Правдивое слово» упивалось разоблачениями и страдало от цензуры. Разоблачениями занимался Ере, а борьбой с цензурными запретами и штрафами владелец, издатель газеты. Обоих многие ненавидели и побаивались. Популярность правдивого слова была велика, ибо люди относились к правде с живым интересом. Девизом газеты была крылатая фраза Шопенгауэра «Правда не потоскушка, которая вешается на шею каждому, даже тому, кто не желает ее знать». А также собственное изречение профессора Права Колунова «Без правды я готов быть волком». Имя Ере Суома Лайнена окружил светлый орел славы. Какой-то проповедник из Кусамо назвал его самым правдивым газетчиком на свете, хотя в городском суде склонялись к тому мнению, что магистра Суома Лайнена следует безотлагательно лишить свободы, как величайшего на свете лжеца. Правдивое слово высказывалось то «за», то «против» по большей части за Финляндию и против некоторых других стран. При этом газета так обнажала собственную спину, как ни одна из дам на балу в Адлане. Редакция забыла, что газета не может состязаться с нынешними дамами в самообнажении, не рискуя попасть под суд. Правдолюбие любя Суома Лайнена постепенно превратилось в петлю, затягивающуюся вокруг его шеи. Его заклеймили как «антипатриота», Как опасного фантазера, для которого самым разумным было бы помалкивать, а еще лучше расстаться с Родиной. Но Ере хотелось сказать еще многое. У него было больше невысказанных мыслей, чем у трудолюбивого крестьянина зерна, а у лодыря ссор. И он говорил неутомимо. Говорил до тех пор, пока его не заставили отдохнуть в Катайонокской тюрьме. Восемь месяцев Ера молчал. Когда он снова получил возможность пользоваться гражданскими правами, его открыли вторично. На сей раз открывателем был некий гостящий в Финляндии американский финн, с которым Ере случайно встретился за одним столиком в ресторане «Алко». Это был господин по имени Исаак Риверс, по профессии массажист, по званию Врач-физиотерапевт. По внешности сангвиник, а по природной склонности большой любитель пива, привыкший заботиться о том, чтобы горло его всегда было смочено, так же как волосы напомажены. Знакомство состоялось после третьей кружки пива, и они сразу же перешли на ты. Ты живешь вовсе не в той стране, в какой следует мистер Сомалайнен сказал физиотерапевт, бегло ознакомившись с биографией Еры. «Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире». «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», отвечал Ере. «Я ведь по профессии преподаватель иностранных языков и журналист. В Америке, кажется, нет недостатка ни в тех, ни в других». «О, конечно, недостатка нет, это верно». Но я же сказал, что Америка держит во всем мировое первенство. И поскольку ты, как я узнаю, величайший на свете правдолюбец, дядюшка Сэм наверняка примет тебя с распростертыми объятиями. Яры на минуту отдался размышлениям, а затем задумчиво произнес. — Я душой и телом фин, Об этом говорит даже мое имя. Не могу я бросить родину. Мистер Риверс снисходительно улыбнулся. «Родина для человека там, где он может свободно говорить правду. Из тебя быстро получится гражданин вселенной. Только тебе надо переменить имя на Джерри Финн. Да, но говоришь ли ты по-английски? Почти так же хорошо, как англичане и лучше, чем американские финны. — отвечал Ере с некоторой гордостью, потому что в его крови накапливались градусы, и он достиг той степени опьянения, когда у человека на кончике языка скачет маленький хвостунишка. — Ну вот, окей! — воскликнул мистер Риверс, который 42 года назад мальчишкой батрачил в здешних краях, и которого в родной деревне Илмела звали когда-то Исаки Йокинен. И случилось так, что судьба поплевала на палец и перевернула страницу, как сказал бы наш писатель Хенрике Юутилайнен. Мистер Исаак Риверс и журналист Ере Суомалайнен стали хорошими друзьями. Ере всерьез решил сделаться гражданином Вселенной, и мистер Риверс сам предложил быть его поручителем. На другой день они отправились в консульство Соединенных Штатов. Мистер Риверс излагал консулу суд дела, а Ере служил переводчиком. Ере сделал решительный шаг, подал в консульство заявление со всеми нужными бумагами и предупредил профессора Колунова о своем уходе с поста редактора газеты, как только будет получено иммиграционное разрешение. Профессор Права, толстяк, обладавший званием почетного доктора 11 иностранных университетов, и маленькими живыми глазками пронзил Ера взглядом и с удивлением спросил: "Зачем это?" "Мне нужно переменить климат", отвечал Ера. "Неправда. Вы величайший на свете лжец. Вы обманываете даже тогда, когда говорите правду. Главное быть хоть в каком-нибудь отношении в величайшим в мире", не без скромности заметил Ера. «Вы вечно чем-то недовольны», — продолжал одиннадцатикратный почетный доктор. «Вам нужен райский климат и избранное общество преисподней, иначе вам все не по душе». «Так стало быть, перемена климата?» «Вот именно. Особенно не по душе мне пришелся климат тюрьмы». «А как же идеалы? Год назад вы обещали посвятить всю свою жизнь правде и только правде», — Эмиль Золя говорил. «Правда отправилась в далекий путь. Я тоже отправлюсь», — перебил Ере. Правдолюбивый юрист двинулся на Ере, словно танк, глядя ему прямо в глаза и подавляя всякую попытку захватить инициативу в разговоре. «Господин магистр», — проговорил он не без иронии, «у французов была поговорка «Лучшее лекарство от перхоти гильотина А я вам скажу, Лучшее отрешение от правды покинуть редакцию правдивого слова немедленно, не дожидаясь иммиграционного разрешения. В жизни Ере это был шестнадцатый случай, когда ему давали полный расчет. Он поспешил в гостиницу в Хельсинки, чтобы повидать мистера Риверса, но тот испарился точно эфир. Лишь в книге записи приезжающих появилась лаконичная отметка уехал обратно в Соединенные Штаты Америки. Ере снова оказался носителем свободы мыслей и частной инициативы. Поскольку в результате правдолюбивой газетной деятельности у него не оставалось ни малейших шансов вернуться к учительству, он стал давать частные уроки тупоголовым второгодникам и едущим за границу коммерсантам. Знание языков у тех и других было примерно равноценное. Некоторым приходилось придерживать пальцами челюсть, чтобы с грехом пополам выговорить два-три английских слова. А иные оптимисты надеялись овладеть иностранным языком, таская учебник в кармане. Иера не пытался поколебать в них эту уверенность, поскольку ему надо было как-то жить. Через полгода Ера получил от мистера Риверса следующее письмо. «Бруклин». Января 6 -го 1952 года. Мистер Джерри Финн. Привет отсюда с большого мира Нью-Йорка. Уже ли ты готов приехать? Следовало бы расширять бизнес и нуждаюсь в твоей помощи, и писал туда в консульство в Хельсинки, и просил их ускорить, Итак, дела all right, но возможности лучше. Полный сеанс делать деньги на пару. Полагаю, потом будешь иметь большой саксес, как говорили. Итак, пиши сразу, как едешь. Тебя приветствую, мистер Иса Риверс, доктор. 881-41, Бруклин, Нью-Йорк. Ере ответил доктору Риверсу, что ждет своей очереди. С этого момента он сделался грустным, ушел в себя и начал читать Шопенгауэра. Ему доставило бы удовольствие написать доктору Риверсу несколько правдивых слов, но он испытывал невольное почтение к человеку, который прожил на свете 64 года. Впрочем, он теперь отлично понимал тех, кто уважает только возраст вин до да коньяков. Чтобы не замедлять течение нашей повести, мы опустим целый ряд важных подробностей, перешагнем через психологические обоснования и перенесемся из января прямо в июнь. Незадолго до Иванова дня Ере Суомолайнен свято поклялся, что не собирается свергать правительство Соединенных Штатов силой оружия, что на его репутации нет политических пятен, и что им движет искреннее желание стать гражданином Вселенной, обе ноги которого твердо стоят на земле, а обе руки воздеты к небу. После долгих перекрестных допросов чиновники подвергли исследованию его воинский билет, отпечатки пальцев, легкие, сердце, мочу, кровяное давление и семейное положение. Установили, что Ярос Малайнен не находился под опекой, что у него не было внебрачных детей и алиментных обязательств, что в его роду никогда не замечалось умопомешательства, алкоголизма, многоженства, шестопалости, клептомании, боязни темноты. Для читателя может быть важно сразу же узнать и приметы Ересо Малайнена. Рост 6 футов и 2 дюйма. Вес 183 американских фунта. Раса белая. Цвет глаз при электрическом освещении серо-стальной, при дневном голубой. Цвет волос довольно светлый шатен, в напомажном состоянии и рыжеватый Форма лица довольно продолговатая, нос прямой и обыкновенный, зубы собственные. Прочие приметы. Бороды не носят, фон ногтей относительно светлый, На голених и предплечьях обыкновенный волосяной покров. Говорит по-фински, по-шведски, по-английски. Носит очки и не видит в темноте. По натуре не агрессивен, несколько застенчив, а иногда склонен к широким жестам. Дал без пререкания отпечатки пальцев, дюжину фотографий и назвал размер ботинок. Без сопротивления согласился на прививку оспы и сыпного тифа, и поклялся честью и совестью, что все данные им сведения верны. Итак, Пьере Сумалайнен превратился в гражданина Вселенной. До отъезда из Финляндии он сменил имя и фамилию на Джерри Финн, о чем в официальном вестнике и в новостях дня были даны соответствующие объявления. В силу этого читателю придется отныне распроститься с господином Иеремией Суамалайненом, и мы ничего не добавим к его доброй и славной родословной. Ибо мы ведь отлично знаем, что большая часть каждой родословной всегда находится под землей, тогда как мистер Джерри Финн поныне ходит по земле.